Глава четвертая. Вторая ночь. После беседы со спокойной Айлин покинула пир. В натопленных покоях восточной башни оказалось тепло и уютно. Возле камина сидела пышногрудая служанка и вышивала шелком кошель. Увидев Айлин, она небрежно кивнула. Делать нечего. Перед мельниковой дочерью спину гнуть. Айлин, не говоря ни слова, прошла к своему сундуку, открыла крышку и достала костяной и синюю ленту. Покрутила их в руках, словно собираясь с духом. «Кажется, я знаю, о каком имени говорила Терлок», — решила она, наконец, развернулась к служанке и спросила. «Скажи мне, как твое имя?» Служанка бросила короткий, недовольный взгляд в сторону Айлин, и назвалась Мэри. Айлин поймала этот взгляд, притянула к себе, словно шерсть к запрядной нити, и по этой тонкой тропе аккуратно пробралась к чужой воле. «Мэри, милая Мэри, хочешь, я расчешу твои волосы?» затянула дева. Невинный вопрос заполнил головку служанки плотным молочным туманом. Не я ли должна расплести госпоже косы? Вязкая мысль появилась и тут же утонула в белесой мгле. Хотя, пусть будет наоборот, раз так. Иди, иди сюда, Мэри, садись на кровать. Голос Айлин потек медом, застелился золотистым пухом. Служанка послушно подошла и села на перину. Мельникова дочь начала вынимать из щипца булавки, расплетать тяжелые богатые косы, прядь за прядью, пучок за пучком. И вот уже пшеничные локоны рассыпались по плечам. Айлин повела по ним гребнем раз, другой, третий. — Скажи мне, Мэри, это имя тебе матушкой дано? Служанка повернулась и осоловила, посмотрела на Айлин. «Нельзя, нельзя!» — кричало одурманенное сознание. Но гребень дальше и дальше уносил все лишнее, и никто уже не слышал, о чем просила плененная воля. Зубцы приятно царапали кожу, пропуская между собой все новые тонкие пряди. «Нет? Так назови мне свое!» Истинное имя. «Кенна», — прошептала служанка, спиной чувствуя, как по волосам плывет гребень. «Кенна, красивая, милая, любимая, скажи, зачем ты здесь?» Голос пряхи, далекий, спокойный, убаюкивающий, как лесной ручей в жаркий полдень. «Госпожа?» — Приказала мне проверить, как вы пряжу золотую придете. Айлен мягко улыбнулась, разделила волосы служанки на три равные пряди и начала плести косу. — О, это просто! — прошептала она. — Запоминай, я мелкой солому мяла. «Я прялкой солому пряла, нить золотая сияла, ты же рядом стояла, а теперь спи, Кенна, спи!» Айлен доплела косу служанки синей лентой, обернула ее вокруг головы и закрепила своим гребнем. Мэри тут же упала на кровать. В покоях воцарилась зловещая тишина. Айлен с трудом поднялась, полоснула пылающие щеки. Первый осознанный сейт, как первая любовь, вскипятила кровь. Пальцы мелко подрагивали, край кувшина стучала керамическую кружку, вода расплескалась на стол. С горем пополам Айлен справилась с нехитрой задачей. Прильнула губами, словно в первом поцелуе, и жадно сбивчиво пила, пытаясь потушить внутренний пожар. Дело сделано. Теперь осталось докричаться до темного лэрда. Дом мага скрывался в глубине буковой рощи, что располагалось в четырех милях от того места, где в тонком полотне мира зияла дыра колодца. Хозяина дома это нисколько не смущало. Напротив, он считал крайне удачным подобный способ уединения. Во дворе дома, за терновой изгородью, купаясь в малиновых лучах закатного солнца, мирно щипал жухлую травку келпи. Когда окончательно стемнело и духу надоело конем бродить в гордом одиночестве, он громко фыркнул, встал на дыбы и обратился в молодого мужчину с каштановыми всколокоченными волосами. Стряхнул со своей одежды мокрые водоросли, которые всегда появлялись при обороте, и зашагал по каменистой тропинке, ведущей к дому. Внутри, ежась от холода и ругаясь сквозь зубы, он растопил камин, зажег немногочисленные светильники и принялся искать хозяина. Такого же негостеприимного, как и его жилище. Мак нашелся наверху в мастерской. Согнувшись в три погибели, он сидел за рабочим столом и собирал в столбик маленькие круглые пластины. «Я есть хочу!» Келпи плюхнулся на стул и ткнул пальцем в тушку лягушки, что болталась на латунном крюке. «Интересно, с чего бы это? Ты же пасся весь день!» Не отрываясь от своего занятия, пробурчал маг. «Ты кто ж не я, а лошадь твоя? И вообще, ты мне зуб не заговаривай. Сегодня сам Хейн, а у нас вино не пито да еда не едина. Молоко для духов и то по чашкам не разлито». «Это потому, что один дух его еще с утра все вылокал, Огрызнулся собеседник, раздосадованный очередной неудачей. «Слушай, Калдер, скакал бы ты ксидом. Там сейчас свадьбы играют. Они тебя накормят, напоят и затанцуют так, что в ближайшую неделю даже жаловаться не сможешь». Мак погрузил в чашу с водой маленькие лоскутки ткани. Любопытный Келпи тут же сунул туда нос и отпрянул, отплевываясь. «Серебряные пластинки, соленая вода. Ромпель, ты на кого охотиться собрался? И почему опять без меня?» «Да ни на кого». Маку стало потер изуродованную часть лица. Перед непогодой кожа всегда натягивалась, как на барабане, зудела и трескалась. Серебряных пластин тут только половина, вторая — латунные. Хочу обуздать ту магию, что есть в природе, и заставить ее служить людям. — Вот что у тебя за манера такая лишать стихии свободы? — обиженно бросил Калдер. Маг поднял на друга фиалковые глаза. «Я тебя не держу», — произнес он спокойно, но Келпи всем нутром почувствовал, что перегнул палку. Он смутился, оставил невинную лягушку в покое, растрепал и без того взъерошенную шевелюру, и некоторое время сидел молча, наблюдая, как маг чередует серебряные и латунные пластины с солеными кусками ткани. «Не держит он! Как же!» Наконец пробурчал Калдер: «Без меня ты б давно от голода помер. Давай, убирай со стола свой обуздатель магии, а я пошел за вином, сыром и черным пудингом». Шумный Келпи, громко топая, отбыл за хлебом насущным, а Румпель, укутанный в тишину, словно в плащ, продолжил свою работу. Мысли его разделились. Часть ревностно следила за руками. А часть возвращалась к событиям прошлой ночи. Он помог Мельниковой дочери перепрясть солому в золото. И если король сдержит слово, то вскоре быть свадьбе. Хотя, когда это Гарольд и его матушка держали слово? А раз так, то Айлен следует ждать не свадебного пира, но нового испытания. С этими мыслями он скрепил толстой проволокой получившийся столбик и аккуратно погрузил ее конец в чашу с соленой водой. Ничего не произошло. Раздосадованный маг со стервенением вновь растер зудящую половину лица. На коже проступила кровь и испачкала пальцы. Что не так? Маг, не раздумывая, опустил руку в воду и исчез. Вошедший в комнату Келпи удивленно хлопнул глазами. «Кажется, преобразователь сожрал румпеля!» «Ничего, подавится. Не он первый. Слишком уж колючий горик хозяин этого дома. А вот мне теперь как?» «Эх, видят боги, не хотел я к Сидам идти, придется. Ни одному же в Самхей напиваться!» Четверть секунды понадобилось миру, чтобы сменить декорации. Снова перед глазами восточная башня, снова тюки соломы, прялка и девушка. Миг, когда Румпель понял, что Айлин видит его лицо, растянулся бескрайним океаном и одновременно схлопнулся до капли падающей воды. Немой крик вырвался из груди и замер, едва коснувшись губ. Утонул в беззвучном стоне. Мак уже воочию видел, как бледнеют алые девичьи губы, как закатываются бирюзовые глаза. Подлетел, чтобы подхватить безжизненное тело, и замер, не понимая, отчего она до сих пор жива. Румпелю показалось, что время специально остановилось, растягивая агонию смерти и позволяя той ядом впитываться в мысли занимать сны. Не веря своим глазам, он поднял руку, провел пальцами по девичьей щеке, вниз к губам, поймал едва ощутимое дыхание и остановился, оглушенный мыслями. В голове стало настолько громко, что он порадовался тишине, царившей вокруг. Все женщины, видевшие его лицо, умирали. Таково было самое жуткое из материнских проклятий, обрушившихся на него. Первой жертвой стала повитуха, слышавшая слова роженницы, но не успевшая отвести взгляд. С неумолимой периодичностью несчастья продолжались и после. Он помнил их всех, женщин, умерших по его вине. Молодые и старые, красавицы и уродины. Кто-то пал жертвой случайности, кто-то поплатился за свое любопытство. За все эти годы только одна осталась жива. Но у той не было сердца, а значит, и останавливаться было нечему. Бессвязные мысли рождались и умирали глубоко внутри, не имея ни малейшей возможности вырваться на волю, разлететься стаей слов. Оставалось только молчать. Когда ужас неминуемой смерти схлынул, позволяя вновь ощутить окружающий мир, Румпель вспомнил о своем уродстве. Впился колючим взглядом в лицо Айлин, ища следы страха и отвращения, но наткнулся на широко распахнутые глаза, полные мягкого, как лебяжий пух, интереса. Едва не утонув в бирюзовой синеве, чувствуя как никогда свою неполноценность, он отвернулся первым айлен не сразу поняла что произошло но жадно впитывала каждое безумное мгновение чтобы потом позже в тиши потрескивающего камина распутать конву этого вечера темный лэрд появился неожиданно конечно она думала о нем звала Но как в детстве маг являлся, только когда мысли о нем переставали быть явными. Кажется, в этот раз она размышляла о том, что он похож на чертополох. Непритязательный, прекрасный в своей простоте цветок, обрамленный острыми колючками. Но вчера ничего подобного не было. Я прощалась с жизнью, ни о ком не думая. Мысли разметались снежной бури, и стоило ей наткнуться на колючий пурпур чужих глаз. Колдун появился посреди запертых на замок покоев, и только это позволило не вскрикнуть от неожиданности. А когда он с безумным взглядом сорвался с места и замер подле нее каменной скалой, Айлен захотелось шагнуть ему навстречу, разделить это сумасшествие на двоих. Она, словно зачарованная, смотрела в незнакомое лицо, запоминая его, стараясь напиться грубыми чертами. Уродство, от вида которого бросало в дрожь даже храбрейших из воинов, испугало бы и ее, если б не было тех далеких вечеров, наполненных шуршанием прялки и их беседами. — Лэрд, чего вы не снимете капюшон? Вам же неудобно. Я не хочу напугать своим видом одну маленькую девочку. Вы последний в королевстве, кого бы я стала бояться. А зря. Храбрейшие из воинов теряли сознание в виде мое лицо. Отлично. Тогда я выйду за вас замуж, и вы станете меня от всех защищать. Для начала подрастей, малышка Айлин. Воспоминание выпорхнуло птицей. Айлен отметила, что правая половина лица Лерда так же обезображена, как и его рука. Кожа смята, перетянута, сжата, словно кора у векового дуба. Нет ни бровей, ни ресниц. Зато вторая обычная, как у любого мужа, что носит меч. Широкий, гладко выбритый подбородок, обветренные губы и острые скулы, будто у него в роду действительно были сиды. Черные, как смоль, волосы были собраны в небрежный хвост. Хотелось что-то сказать, разбить лед тишины. Но колдун не проронил ни слова. И Айлен безмолвствовала в ответ. Это молчание на двоих уже взялось прясть крепкую нить единения. Та велась, скручивалась намертво сплетая две судьбы. Но темный Лэрта разорвал взгляд, отвернулся, накидывая капюшон. Нет! остановила его Айлин. Пожалуйста, хочешь полюбоваться? Маг попытался сказать это насмешливо, но вышло как будто зло. Нет! Дева выдержала колючий взгляд и не отвела глаз. Просто. «Прошу!» «Не придумывай то, чего нет, малышка Айлин!» Посоветовал гость, но лицо прятать не стал. Деви это не повредит. К себе же он давно привык, пережив и слезы, и проклятие, и отчаянный поиск решений. «Кажется, вчера мы с золотой пряжей покончили. Так отчего же я не в зале для пиршества вновь в этих покоях? И вокруг вместо гостей солома. Айлин смутилась. Колдун прав, и они вернулись к тому, с чего начали. Прялка, солома и одна ночь на двоих. Не желая показывать всех эмоций, дева отвернулась к окну. Там, далеко среди деревьев Бернамского леса, горели сотни огней. У сидов, жестоких и страшных, праздничная ночь была в самом разгаре. Но если люди чтили мертвых, то для бессмертных это была пора любви и свадеб. Я же стою посередине двух миров, не принадлежа ни одному из них. Люди со своим пиром, волынками и плясками так же от меня далеки, как и сиды с их флейтами, песнями и кострами. Я никогда не была своей для деревенских. Они боялись и презирали меня, как все, что было им непонятно. Ровней чопорной знати мне тоже никогда не стать. Хоть трижды сделаюсь королевой, все равно буду слышать за спиной шепот. Что остается? Лес. Его я сама боюсь. Того и гляди, заплутаешь, потеряешься, а в конце концов сгинешь. Нет, этот страх сильнее презрения и людской ненависти. Так если нет разницы то лучше страдать в королевских покоях, чем в крестьянском доме. А раз между мной и замужеством стоит темный лэрд, то сделаю шаг навстречу. Я не гордая. Айлен повернулась к магу и заметила, что он внимательно рассматривал спящую служанку. «Недурно», — наконец выдал он. «На имени или на крови?» «На имени». Облизнув пересохшие губы, ответила Айлин. «Хм». Макс сложил руки за спиной. А как узнала? Подобралась через повседневное. Молодец. Значит, мои уроки не прошли зря. Горжусь. Кстати, что за магия сокрыта в Фибуле, что ты мне вчера дала? Я чувствую ее, но не могу определить. Поверь, со мной такое нечасто». Айлен усмехнулась, хотела было съязвить, что великий темный лэрт не смог разгадать маленькую тайну. Хотела, но не стала. Во-первых, с матушкиными подарками не шутят. А во-вторых, золотой трелесник все еще скалывал ворот его дублета, поблескивая в свете свечи. «Все просто, мой Лэрд!» Айлин подошла и коснулась тонкими пальцами застежки, посмотрела в темно-сиреневые глаза. «Я так долго вчера слушала о чудовище из бездны, что мне захотелось доказать вам обратное. Фибула развеет в прах любое порождение тьмы, стоит лишь коснуться ее». Румпель покачал головой. «Ничего не стоит мне доказывать впредь. Я не первый год живу на свете и знаю, что самые страшные чудовища — люди. Но за подарок спасибо. И потому мне любопытно, что ты предложишь за помощь в этот раз, леди Айлен. Ты ведь теперь леди, не так ли?» На смешке колдуна кололи не хуже острых листьев цветка, на которую он так походил. «Да». Его Величество велел меня теперь так называть. Но между нами ведь ничего не изменится, не так ли? Ошибаетесь. Если вам суждено стать королевой, то придется меняться, заново себя перекраивать и вновь сшивать, учиться сладкой лжи и придворной фальши, окружать себя верными людьми, но никого не подпускать близко, блистать на перах и знать, сколько стоит каждая пинта Элля, поданная на стол. Знать, чем живет столица королевства и что творится на его самых отдаленных островах. Слышать, что говорит король и о чем умалчивают придворные. Уметь находить компромиссы, знать, когда стоит казнить, а когда помиловать. И главное, каждый светлый день повторять себе, что в первую очередь вы королева. И уже после мать, жена и женщина. Тогда, быть может, этой многострадальной стране повезет, и ее не поглотит очередная пучина войн. «Вы поможете мне с этим?» — спросила Айлин. «Нет. Я лишь помогу вам выполнить задание короля. Но сначала подарок». «Мой лэрд, у меня осталось лишь на кольцо с рубином. Оно подходит на любую руку». Я принимаю ваш дар, леди Айлен. Румпель взял кольцо и надел его на безымянный палец. Рубин загорелся алым. Следом за ним вспыхнули щеки девы. Вновь магия? Поведайте мне ее суть. Вы просили подарок, и вы получили его, но раскрывать магическую природу вещи я не стану. Скажу ли, что она не несет для вас ни беды, ни выгоды. Теперь ваша очередь исполнять условия сделки. Ночь длинна, но и у нас соломы целых пять мешков. Так не приняться ли нам за работу?